Глава вторая. Зверь. Зайдя в раздевалку, Кириан снял с себя футболку и небрежно бросил ее на скамейку, после чего пошел в сторону своего шкафчика. Из душевых кабинок слышались стоны и характерные звуки. Парни после очередной игры в баскетбол опять развлекались с девчонками, которые приходили поболеть за них. Кириан же опять задержался на площадке. Продолжил играть. Казалось, что он пытался довести себя до изнеможения. Чтобы это подействовало, как выстрел в висок. И он, наконец-то, отключился. Таким образом, хоть немного поспал. Вот только получалось паршиво. «Дьявол, как же я устал!» Савин тоже зашел в раздевалку и, растрепав ладонью влажные от пота волосы, сел на скамейку. Именно он остался с Агиластосом на площадке, и сейчас чувствовал себя так, будто по нему каток проехался, разрушая тело жуткой слабостью. В пору было бы пойти до души и постоять под холодной водой, но прежде чем Савин поднялся на ноги, он случайно боковым зрением заметил какую-то девушку. Фигуристая и красивая, судя по всему первокурсница. Сейчас она стояла в другом конце раздевалки и частично пряталась за шкафчиками. А ты кто такая? Спросил Савин. Лишняя. Девушка, поняв, что ее заметили, будто бы на что-то решаясь, сделала глубокий вдох и пошла в сторону Кириана. Подойдя к нему, смущенно спрятала взгляд и кивнув в сторону душевых кабинок, спросила. Можно мне с тобой? Нет. Кириан даже не посмотрел на первокурсницу. Взял полотенце и пошел в душ. «Почему? Тебя во мне что-то не устраивает?» Первокурсница сделала еще один глубокий вдох и уже сгорая от смущения сказала, «У меня фигура хорошая, я на многое способна!» И вновь Агиластас полностью проигнорировал сказанные ему слова. Зашел в душевую кабинку, и уже вскоре послышался звук льющейся воды. Еще некоторое время девушка никуда не уходила. Она все так же топталась в раздевалке, а потом сжала ладонью в кулаки и пошла к двери. Создавалось ощущение, что она не сдалась, хотя сейчас ушла. Самин посмотрел ей в спину и подумал о том, что в будущем эта девушка явно станет надменной и понимающей, чего она хочет. Зачатки такого характера уже и так имелись. Но пока что эта первокурсница была глупа, и вообще не понимала, что к Кириану бесполезно подходить. Это в прошлом году он после игр забирал к себе в душевую двух, а то и трех девушек. Более того, он был тем, с кого все это началось. Но уже теперь все происходило совершенно иначе. «Слушай, ты решил продолжать практиковать воздержание?» — спросил Савин уже после того, как они, выйдя из раздевалки, остановились рядом с автоматом с кофе. Кирин очень много пил его. То пытался отключиться за счет физических нагрузок, то напивался кофеина. Таким образом, хоть как-то существовал. «Тебя это так волнует?» Кирен даже не посмотрел на друга. «Просто считаешь, что ты сам на себя вообще не похож». Савин посмотрел на автомат, выбирая для себя напиток. «Ты за последние полгода ни к одной девчонке не прикоснулся». «Хотя ходят слухи, что это потому, что у тебя появились серьезные отношения, и ты скрываешь свою девушку. Если это так, тогда ты правильно делаешь». Кирен ничего не ответил. Просто взял стакан с кофе и пошел дальше. «Кстати, ты не забыл, что тебе сейчас к первокурсникам нужно идти?» «Нет. Кажется, лекция уже началась. Среди первокурсниц есть симпатичные?» «Не знаю». «Как это? Ты на них не смотришь?» Кириан, допивая кофе, посмотрел на Савина так, что тот сразу понял. «Этот разговор окончен». Выбросив картонный стакан в урну, Агелластес пошел по коридору к аудитории, в которой должна была проходить лекция. Нет, на первокурсниц он не смотрел. Ему было плевать на них, и девушек он не хотел. Кириан вообще изнутри был мертв. Как-то дышал, ходил и иногда спал. Стал более циничным и безразличным, холодным к тому, что окружало. На этом эмоции заканчивались. Их просто не было. Сплошная пустота. Только оказавшись в той аудитории, он ощутил нечто странное, будто его внутренний зверь, который, казалось, умер, внезапно очнулся и, принюхиваясь, начал улавливать запах своей самки. От этого впервые за последнее время сердце дрогнуло. Забилось. «Видишь? Я же говорила, что он симпатичный!» Калиса толкнула меня локтем в бок и кивнула в сторону Агеластаса. «На нем даже эти татуировки смотрятся невероятно! Хотела бы я их полностью рассмотреть». «Было бы на что смотреть!» Я безразлично фыркнула и записала тему лекции. Политика как социальное явление и политическая власть. О, я уверена, что есть на что. Калиса кивнула, а потом задумчиво сдвинула брови на переносице. Мне вот интересно, как много на нем татуировок? Есть ли они на ногах? Да, на ногах у Кириана тоже были татуировки. Но я решила не рассказывать об этом Калисе. Уверена, что в университете и так множество девушек, которые могли ответить на все эти вопросы. Уже вскоре Калиса замолчала и все свое внимание перевела на Кириана. Я тоже записывала то, что он говорил. Иногда поднимала взгляд и смотрела на парня. Замечала, что Агиласта с временами замолкал и, делая глубокие вдохи, осматривался по сторонам. В какой-то момент он сдвинул брови на переносице, и по лестнице пошел к крайним рядам. Еще немного, и он бы оказался совсем неподалеку, Но я в этот момент перестала обращать внимание на Кириана. Меня отвлекло тихое жужжание телефона, которое оповещало о только что пришедшем сообщении. Оказалось, что писал Демид. Уже рефлекторно, учитывая то, что я находилась на лекции, я, собираясь прочитать сообщение, спряталась за спиной впереди сидящего парня. Кинув быстрый взгляд на Агеластаса, заметила, что он осмотрелся по сторонам. Потом сдвинул брови на переносице, растрепал волосы на затылке и пошел обратно к преподавательскому столу. Опершись у него поясницей, он скрестил руки на груди и закрыл глаза. Некоторое время стоял так, а потом, будто возвращаясь в реальность, качнул головой и сказал: Особенности политической власти, институты, ресурсы. «Основные функции!» — Послышался шорох скользящих ручек о бумагу. Что странно, Кириана действительно слушали беспрекословно, и каждое его слово записывалось. Я тоже быстренько написала все это в тетрадь, после чего быстро прочитала сообщение от Демида. «Привет! Как первый день учебы. Это происходило само собой, но стоило мне прочитать слова Демида, как я тут же начала улыбаться, и в груди расплылось тепло. Как же сильно я хотела его увидеть. «Отлично. Ты скоро приедешь? Я тебя очень сильно жду». «В таком случае могу я рассчитывать на поцелуй, если мы уже скоро увидимся». Я немного сильнее сжала телефон в ладони. Понимала, что Демит спрашивал мне серьёзно, и настаивать на поцелуй он не будет. Но все же написала. «Да». Серьезно? Тут же пришел ответ. «Если ты просто меня дразнишь, то прекращай. Я и так еле сдерживаюсь». Я улыбнулась и написала новое сообщение. «Так ты скоро приедешь?» «Уже теперь думаю над тем, чтобы прямо сейчас выехать. Но еще остались кое-какие дела. Если смогу, быстро закончу с ними, и завтра или послезавтра приеду в Афины». Настроение сразу возметнулось вверх, и я, поерзав на месте, еще более счастливо улыбнулась. Всё же только сейчас я начинала понимать, насколько сильно соскучилась по Демиду. Мне повезло. Я встретила парня, с которым мне действительно было хорошо. И уже сейчас я постепенно все больше и больше тянулась к нему. Подняв голову, я посмотрела на Кириана. Он продолжал вести лекцию, а все присутствующие неизменно записывали его слова — я же смотрела на Агеластаса и в очередной раз вспоминала о том, как после него зашивала душу и неспешно шла вперед, Начинала жить заново. Зато уже теперь я ясно осознавала, что такого человека, как Кириана Агеластас, для меня не существовало. Я не заметила того, что время пролетело настолько быстро, и вот уже лекция подходила к концу. Странно, но из Кириана получался действительно отличный преподаватель. Рассказывал он все очень понятно, коротко и ясно, без лишней, нудной информации. Если закрыть глаза на его дреной характер, то лекции можно было заслушаться. «Мы уже думали о том, чтобы собраться всеми первыми курсами и попросить ректора оставить нам Агиластаса, но нас остановило то, что он сам этому явно не будет рад», — сказала Калиса. «Считай, что мы попросим продлить его наказание!» Уже прозвучал звонок, и Кириан, договорив лишь одну фразу и не собираясь заканчивать тему, сказал. «Свободны!» После этого он пошел к двери, но Агиластасу тут же преградили путь пятикурсницы. Они улыбались ему и показывали свои тетради, явно спрашивая о чем то по теме лекции. Хотя создавалось ощущение, что стоило Кириану захотеть, как эти девушки тут же сбросили бы с себя юбки, и учеба приобрела бы неожиданные повороты. Или, наоборот, ожиданные. Сколько бы я ни смотрела на девушек, собравшихся в этой аудитории, ловила себя на мысли, что они явно хотели, чтобы Кирин их не политологии учил. Хотя он сам выглядел так, будто ему все это вообще не нужно, и кого-либо учить он не желал. «Ничего не меняется». Я фыркнула, еще раз окинув взглядом Агеластаса, вокруг которого по-прежнему крутились пятикурсницы. Но уже в следующий момент я перевела взгляд на Калису. «Можешь, пожалуйста, дать мне свою тетрадь? Я хочу переписать лекции, которые пропустила». «Конечно!» Калиса кивнула и отдала мне тетрадь, после чего объяснила записи. Пытаясь не забыть все, что она сказала, я решила сразу переписать лекции, поэтому осталась в аудитории. Постепенно помещение пустело, и в какой-то момент в аудитории я осталась одна. Так даже лучше. Меньше шума и больше возможности сосредоточиться на записях. Вот только в какой-то момент тело начало ныть от долгого сидения на одном месте, я встала, чтобы размяться, а потом вовсе собрала свои вещи и пошла вниз. Положила на преподавательский стол свой рюкзачок, а сама села в кресло. Оно было до жути удобным я могла бы просидеть в нем целую вечность. В какой-то момент я закинула ноги на стол и скрестила их. Платье немного задралось, но из-за удушающей духоты я на это не обратила внимания. Более того, расстегнула две верхние пуговицы на платье, после чего взяла тетрадь колиса в руки, пытаясь прочитать то, что мне еще нужно было переписать. К сожалению, у девушки был ужасный почерк. Я его вообще не понимала. Я все еще пыталась разобраться с записями, поэтому толком не обратила внимания на то, что дверь открылась. Лишь боковым зрением я заметила, что в аудиторию зашёл Кириан. Он подошёл к столу и забрал свой телефон, который Агиласта, судя по всему, забыл около вороха папок, лежащих тут. Кириан скользнул по мне безразличным взглядом, после чего развернулся, собираясь уходить. Но внезапно остановился. Вновь обернулся ко мне. Я чувствовала на себе его прожигающий взгляд, от которого каждую частичку тела начинала покалывать. Но взгляда от тетради не отвела, так как в этот момент меня больше всего интересовало, что означало сокращенное «теолог.т». Воздух в аудитории полыхнул, его огоньки скользнули по коже мелкими, но острыми разрядами тока. «Чара?» Голос Кириана сам на себя не похож. Более хриплый, утяжеленный нотками непонимания, неверия и чего-то еще сильного и мощного, бурлящего. Я не выдержала и стиснула зубы. Да что же, черт возьми, тут написано такого? Все так же, не отрывая взгляда от тетради, я спросила: Господина Геластас, на прошлой лекции вы рассказывали о теории происхождения государства. Можете, пожалуйста, объяснить студентке, которая пропустила предыдущие лекции, что может означать «Теолог.те».